В Голларктике нет многих групп рыб, обычных в других зоогеографических регионах. Самые многочисленные здесь, прежде всего, карповидные рыбы. В этом подотряде около 2000 видов, которые распространены по всем континентам, кроме Австралии и Южной Америки. Их нет также на Мадагаскаре, в Новой Гвинеи и Новой Зеландии. В северных широтах Голарктики существенную роль играют почти полные эндемики лососевой рыбы. Они проходные, анодромы, живут в море, а икру метать идут в реке. Характерны для этой области также осетровые рыбы, многие из которых тоже проходные анодромы. Есть и катодромные рыбы, например, речные угри. Они живут в пресных водах Европы и Северной Америки, а на икрометане уходят за сотни миль, американские угри, или за тысячи километров, европейские угри. И те, и другие стремятся в одно место, в центр Бермудского треугольника, в Саргассово море. Тут на большой глубине они нерестятся. Северная Америка обладает двумя отрядами очень древних рыб. Это панцирники или каймановые рыбы и амиевые или ильные рыбы. Первые обитают от Южной Канады до Центральной Америки и Кубы, вторые – эндемики Неарктики. Общность фаун Неарктики и Палиарктики – подтверждает и распространение пауков. И в той, и в другой области наиболее многочисленны пауки из семейства ленифит. Их здесь не менее 1600 видов, большинство из которых эндемики. Напротив, в других зоогеографических регионах ленифит мало или вообще нет. Изобильны также в умеренных широтах северного полушария крестовики и драсседесы, пауки-тигры, которые справляются почти с любым пауком, опутывая его ноги липкой лентой. Из бокоходов по всей Голларктике обитают пауки из рода Оксептила и Ксистикус. Самцы некоторых из них исполняют брачный танец на спине у самки, а потом паутинками привязывают ее к земле. Почему такое невежливое обращение с невестой необходимо, мы узнаем из третьего тома «Мира животных». Обычный наш крестовик живет и в Северной Америке. оттуда двухточечная. Тетрагната длинная и ленифия крошка тоже. Даже самый ядовитый наш паук, каракурт, имеет близкого родича в Америке, страшную черную вдову. Но немного, по сравнению с тропиками в наших широтах, скакунчиков и совсем мало, за исключением стран по берегам Средиземного моря, четырех легочных пауков. Только один атипус живет довольно далеко на севере, в Англии и Швеции, а у нас примерно до Курской области. С юга Средиземноморские субтропики переселились два рода пауков из семейства южноамериканских птицеедов, оттуда и в более северные страны Европы, а также очень красивой расцветкой агриопы и плюющей клейкой слюной Сцитодесы. Если принять гипотезу дрейфа материков, то сходство многих форм животных, обитающих на разных континентах, объясняется довольно просто. Однако пока еще не все ученые согласны с тем, что Пангея не миф, что материки дрейфуют. Еще две гипотезы, теория мостов, и реликтовая, которая пытаются объяснить возникновение разорванных ареалов и фаунистическое сходство разъединенных морями и океанами стран. Первая была уже упомянута, когда говорилось о мостах. По мнению некоторых исследователей, Африку и Южную Америку в былые времена тоже соединяла цепь островов или даже сплошной мост. Подобные мосты, сухопутные перешейки, прежде объединяли многие разорванные ныне части континентов. Например, Чукотку с Аляской, Англию с Францией, Австралию с Новой Гвинеей и Стасманией, Канаду с Гренландией и дальше с Исландией и Скандинавией. По этим мостам расселялись животные с одного континента на другой, создавая новые поселения и ареалы за тысячи верст от прежних. Наконец, реликтовая или перманентная гипотеза утверждает, что разорванные ныне ареалы многих, особенно крупных, таксонов, семейств, отрядов Остаточные очаги некогда более широкого распространения животных, их населяющих. По тем или иным причинам они вымерли в промежуточных районах, соединяющих эти очаги. Палеонтологические находки во многих случаях подтверждают эту точку зрения. Когда накопится больше научных данных, мы будем лучше знать, как на самом деле все это происходило. А пока более или менее вероятные гипотезы намечают на зоогеографических картах лишь ориентировочные вехи древних переселений. Конец книги. Сентябрь. 2000 года. Читала Людмила Ларионова.